Мы составили с бутэном точный маршрут, которому я должен был следовать, и по пути я заглядывал в каждую почтовую контору, чтобы узнать, нет ли на мое имя денег или письма. Так, ничего и не получив, добрался я до самого Парижа. Сколько надежд обмануло меня. «Бутен умер», — твердил я. «И действительно, бедный малый погиб при Ватерлоо. Много позже я случайно узнал о его смерти». Очевидно, его переговоры с моей женой ни к чему не привели. Наконец я вступил в Париж одновременно с казаками. Новая боль в придачу к старой. Увидев русские войска в столице Франции, я забыл, что я голый босс, без гроша в кармане. Да, сударь, мое платье превратилось в жалкое тряпье. Накануне мне пришлось заночевать в Клейском лесу. От ночной сырости я, вероятно, простудился, заболел, и, проходя через предместье Сен-Мартен, Почувствовал себя плохо. Я с трудом припоминаю, что упал у порога с кабиной ловчонки. Очнулся я на койке городского госпиталя. Я пролежал там месяц и был почти счастлив. Вскоре меня выписали, по-прежнему я был без гроша, но зато я был бодр, зато я вступил на милые камни парижских улиц. С какой радостной поспешностью бросился я на улицу Монблан, где в моем особняке, вероятно, проживала моя жена. И что же оказалось... Улицу Монблан переименовали в Шоссе-Дантен. Я не нашел своего особняка. Его продали, снесли. Ловкие дельцы понастроили домов в моих садах. Я еще не знал тогда, что моя жена вышла замуж за господина Ферро и не мог поэтому добиться никаких сведений о ней. Наконец я отправился к старику-стряпчему, который раньше вел мои дела. Он скончался, передав свою клиентуру молодому преемнику — последний сообщил мне к величайшему моему изумлению, что все мое имущество перешло к наследникам и распродано. Жена моя вышла замуж, и у нее двое детей. Когда я открыл ему, что я полковник Шабер, он расхохотался от всей души, и я молча удалился, не вступая в дальнейшее объяснение. Я не забыл о штутгарском сумасшедшем доме и, вспомнив о Шарантоне, решил действовать с осторожностью. Узнав, «Где живет моя жена?» Я отправился к ней, преисполненный самых радушных надежд. «И что же?» — произнес полковник, сдерживая гневное движение. «Меня не приняли, когда я попросил доложить о себе под вымышленным именем, и меня выставили за дверь, когда я явился под своей собственной фамилией. Для того, чтобы хоть мельком увидеть графиню, возвращающуюся на рассвете с бала или из театра, я поджидал целыми ночами, притаившись под воротами особняка». Взглядом я пытался проникнуть в окно кареты, вихрем проносившейся мимо меня. И лишь мгновение я видел женщину, которая по праву принадлежит мне, и теперь уже не моя. О, с этого дня я стал жить только мщением. Глухо вскричал старик, вскочив со стула. Она знает, что я жив. Она получила от меня со времени моего возвращения два письма, написанных моей собственной рукой. Она не любит меня, а я... Я не знаю, даже люблю ли я ее или ненавижу. То я стремлюсь к ней, то проклинаю ее имя. Она обязана мне своим состоянием, своим счастьем и не пожелала помочь мне хоть чем-нибудь. Подчас я не знаю, что мне с собой делать. С этими словами старый полковник опустился на стул и снова впал в оцепенение.